13. Печка истопилась, согрелась, чай был заварен и разлит по стаканам и кружкам, и забелён молоком. Были выложены баранки, свежий ситный и пшеничный хлеб, крутые яйца, масло и телячья голова и ножки. Все подвинулись к месту на нарах, заменяющему стол, и пили, ели и разговаривали. Ранцева сидела на ящике, разливая чай.

Вокруг нее столпились все остальные, кроме Крыльцова, который сняв мокрый полушубок и завернувшись в сухой плед, лежал на своем месте и разговаривал с Нехлюдовым. После хола до сырысти во время перехода, после грязи и неурядицы, которую они нашли здесь, после трудов, положенных на то, чтобы привести все в порядок, после принятия пищи и горячего чая, все были в самом приятном, радостном настроении.

То, что за стеной слышался топот, крики и ругательства уголовных, как бы напоминая о том, что окружало их, еще усиливало чувство уютности. Как на островке среди моря, люди эти чувствовали себя на время не залитыми теми унижениями и страданиями, которые окружали их, и вследствие этого находились в приподнятом, возбужденном состоянии. Говорили обо всем, но только не о своем положении.

и о том, что ожидала их. Кроме того, как это всегда бывает между молодыми мужчинами и женщинами, в особенности когда они насильно соединены, как были соединены все эти люди, между ними возникли согласные и несогласные, различные переплетающиеся влечения друг к другу. Они почти все были влюблены. Новодворов был влюблён в хорошенькую улыбающуюся грабец

Грабец это была молоденькая курсистка, очень мало думавшая и совершенно равнодушная к вопросам революции, но она подчинилась влиянию времени, чем-то компровинтировала себя и была сослана. Как на воле главные интересы её жизни состояли в успехах у мужчин, так точно это продолжало быть и на допросах, и в тюрьме, и в ссылке. Теперь, во время перехода, она утешалась тем, что на водворов увлёкся ею и сама влюбилась в него.

Вера и Фремовны очень влюбчивые и не возбуждавшие к себе любви, но всегда надеющиеся на взаимность была влюблена то в Набатова, то в Новодворова. Что-то похожее на влюбление было со стороны Крыльцова к Марьяпалне. Он любил её, как мужчина любит женщину, но зная её отношение к любви, искусно скрывал своё чувство под видом дружбы и благодарности за то, что она с особенной нежностью ухаживала за ним.

Набати и Ранцева были связаны очень сложными любовными отношениями. Как Мари Пална была вполне целомудренная девственница, так Ранцева была вполне целомудренная, мудреная, жена-женщина. В 16 лет ещё в гимназии она полюбила Ранцева, студента Петербургского университета, и в 19 лет вышла за него замуж, пока ещё он был в университете.

К четвёртого курса муж её, замешанный в университетской истории, был выслан из Петербурга и сделался революционером. Она же оставила медицинские курсы, которые слушала, поехала за ним и тоже сделалась революционеркой. Если бы её муж не был тем человеком, которого она считала самым хорошим, самым умным из всех людей на свете, она бы не полюбила его, а не полюбив, не вышла бы замуж. Но раз полюбив,

И выйди замуж за самого по её убеждениям хорошего и умного человека на свете, она естественно понимала жизнь и цель её точно так же, как понимал её самый лучший и умный человек на свете. Он сначала понимал жизнь в том, чтобы учиться, и она в том же понимала жизнь. Он сделался революционером, и она стала революционеркой.

Она очень хорошо могла доказывать, что существующий порядок невозможен, и что обязанность всякого человека состоит в том, чтобы бороться с этим порядком и пытаться установить тот и политический, и экономический строй жизни, при котором личность могла бы свободно развиваться и тому подобное. И ей казалось, что она действительно так думает и чувствует, но в сущности она думала только то, что всё то, что думает муж, то истинная правда.

И искала только одного полного согласия, слияния с душой мужа, что одно давало ей нравственное удовлетворение. Разлука с мужем и ребёнком, которого взяла её мать, была тяжела ей. Но она переносила эту разлуку твёрдо и спокойно, зная, что несёт это она для мужа и для того дела, которое несомненно истинно, потому что он служит ему.

Она всегда была мыслями с мужем, и как прежде никого не любила, так и теперь не могла любить никого, кроме своего мужа. Но преданная и чистая любовь к ней набатова трогала и волновала её. Он, нравственный и твёрдый человек, друг её мужа, старался обращаться с ней как с сестрой, но в отношениях его к ней проскальзывало нечто большее. И это нечто большее пугало их обоих и вместе с тем украшало теперь их трудную жизнь.

Так что вполне свободными от влюбления были в этом кружке только Мари Пална и Кондратиев.